Мистер Бергердт был в доме еще до того, как родилась я, и моя мама говорила, что он был здесь уже тогда, когда она была маленькой девочкой. Поэтому мистер Бергард был приблизительно такого же возраста, что и леди Ариста, хотя и не выглядел таковым. Он занимал апартаменты на третьем этаже, куда можно было попасть по отдельному коридору и лестнице со второго этажа. Нам было запрещено даже приближаться к этому коридору. Мой брат утверждал, что мистер Бенгард встроил там опускающиеся двери и тому подобное, чтобы избегать нежелательных посетителей. Но доказать этого он не мог. Никто из нас даже не пытался пробраться в этот коридор. «Мистер Бенгард нуждается в приватной сфере», – часто говорила леди Ариста. «Да-да», – говорила моя мама, – «это было бы нужно нам всем здесь». Но говорила она это очень тихо, чтобы леди Ариста не слышала. «Ваша бабушка в музыкальной комнате», – проинформировал шарлоту мистер Бернгард. «Спасибо». Шарлотта оставила нас стоять у двери и побежала вверх по лестнице. Музыкальная комната находилась на втором этаже, и ни один человек не знал, почему она так называется. Там даже пианино не было. Комната была любимым местом леди Аристы и тетушки Меди. Воздух в ней пропах фиалковыми духами и дымом отсыгорелась леди Аристы. Проветривали ее очень редко, если находиться в ней долго, то начинало казаться, что не хватает воздуха. Мистер Бернгард закрыл дверь. Я еще бросил мимо него взгляд на другую сторону улицы. Человек в шпляпе все еще был там. Мне показалось, или он поднял руку так, как будто помахал кому-то? Мистеру Бернгарду, или, может быть, даже мне? Дверь захлопнулась. Но я не успела додумать мысль до конца, потому что неожиданно опять вернулось уже бывшее ощущение, как на американских горках в моем желудке. Перед моими глазами глазами все поплыло, колени подогнулись, и мне пришлось опереться о стенку, чтобы не упасть. А в следующий момент все уже снова прошло. Моё сердце колотилось, как сумасшедшее. Что-то со мной было не так». Безамериканский город ни у кого не закружится голова дважды в течение двух часов. Разве только если... Ах, глупости. Возможно, я просто быстро росла, или у меня была опухоль мозга. А может быть, я просто была голодной.